дам возможность выбрать шарлатан с востока. Лю седьмой переломился в поклоне. Если бы уважаемый мяо ен смог восставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной с двухсотлетней кедр, который я посадил на горе Вейху-Шань, а вершину колонны увенчал каменной плитой, Это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом дзынь. Ну-ка, Ну-ка, ну-ка, — мироед заметно оживился, потирал культяпые руки. Я несовершенный лягу у подножия этой колонны. Пусть иногда раз в тысячу лет сюда прилетает птичка и... чтобы поточить о колонну свой клювик, и когда колонна наконец подломится, плита погребет под собой ничтожного червяка, каковым я и являюсь в свете вашего несомненного и ничем не омраченного великолепия. Вот и попался старый пройдоха, и колонна, и камень, и птица все будет настоящим». Мероед ворожил довольно долго, пока не возникла прозрачная колонна, и на вершину ее лег гробовой камень. Бедный монах сел у подножия колонны, развернув свой дырявый зонтик, не заставила себя ждать и птичка. Птичка была здоровенная, побольше Будемира, клювик она себе завела вроде топора, пернатая тварь стала точить клювик на зонтик, Посыпалась хрустальная крошка. Наконец удовлетворенная птичка улетела, а Лю-седьмой расстелил циновку и улегся поудобнее. Куда-куда? Закудахтал мирояд вслед птички. Что-то пошло не так, как он задумал. У меня есть много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей. Похвастался Лю седьмой. Жбан рисового вина и вечность. Много ли надо странствующему поэту? А высокомудрый Мяо-Йен, слушая болтовню бедного монаха, преисполнился гордыни в ущерб вниманию. Я ж сказал, раз в тысячу лет будет прилетать птичка. И хотя пташка явно не та, которая требовалась по уговору, — Это ненамного приблизит мою кончину. С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал. Мироед весь сделался красным, даже одежда. — Довольно. Сейчас вы умрете один за другим. Он указал рукой на принца, и я, Артур, согнувшись пополам, опустился на черный мрамор. «Подожди — Подожди! — закричал жихарь. Он уже однажды хранил, побратиммо и знал, что занятие это невеселое. А зачем тебе наша смерть? А зачем мне ваша жизнь? Тайну жалкой вылазки выжившего из ума Беломора я и так узнал, И вам нипочем не догадаться, каким образом но ну, взойдетёт эта звезда и что? Мне ведь безразлично, разинит змей пасть, увидев полуденную росу, или не разинит то, что мне полагается, я рано или поздно съем. К умирающему принцу подошел Будемир. С петушиного клюва капала кровь. Так вот почему гадская птичка не вернулась. Петух с чайнецом сговорились, дошло до жихаря. «Ладно, Лю, седьмой мудр, да и я не валенок. Ты же самого главного не знаешь, дядюшка Мироед. Там, где звезда остановится, не смейте, сэр Джихар!» Прохрепел я, Артур, «Иначе я прокляну вас, и вы даже не успеете добежать до той самой Осины, как тот...» «Помалкивай, ради тебя, дурака, стараюсь». С нарочитой грубостью сказал жихарь. Принц застонал и сомлел. «Отпусти его, не пожалеешь!» Мироед хмыкнул. Лицо Яртура порозовело. Возле принца хлопотал Будемир, лечил его по-своему. Там, где остановится звезда, закопан древний волшебный меч по прозвищу Полироль. Откуда богатырь выкопал этот полироль, он и сам не знал. Так вот, таким мечом можно весь мир напластать ровными кусочками и кушать себе помаленьку. Что его целиком-то в рот пихать? Недолго так пасть, порвать или подавиться? Нам этот меч, сам понимаешь, ни к чему, а тебе в самый раз». «Слушаю, слушаю», — сказал мироед. «Значит так, встанешь прямо под звездой, потом пройдешь три сотни шагов на полдень, после того